Глава двадцать вторая. «Конечно, если бы я пришёл сюда, чтобы врать, сказанное могло бы меня смутить. Вот только цель моего визита была совершенно иной, о чём я и сообщил госпоже Малике. Прошу меня простить, но некоторые жизненные обстоятельства не предоставили мне полного функционала собственной памяти», — сдержанно улыбнулся я. «Так что могу с уверенностью утверждать, что ранее мы с вами не встречались, хотя вы говорите обратное. Возможно, имеет место некое недопонимание?» «Возможно», — спокойно кивнула Малика, не сводя с меня пронзительного взгляда. Раскидистые деревья, чем-то похожие на земную его надежно скрывали от взгляда в тренировочную площадку, но я мог примерно угадать ее местоположение по доносившимся голосам и дробному деревянному стуку. «А где бы мы могли с вами присесть, чтобы спокойно переговорить?» — поинтересовался я. «Беседка вас устроит? Я распоряжусь, чтобы нам подали чаю. Там достаточно удобно». Она сделала шаг в сторону, приглашающую указав в сторону виднеющегося павильона. Расположившись на вполне удобных вычурных скамейках, мы спокойно дождались, пока тот самый парень-привратник подаст исходящий парам маленький чайничек, выставит перед каждым из нас маленькие глиняные пиалы и разольёт чай. Всё было сделано довольно ловко и свидетельствовало о том, что процедура для него очень привычна, поскольку паренёк умудрился не пролить ни одной капли на лакированное дерево небольшого столика, Несмотря на то, что носик чайника находился довольно высоко от самой пиалы. «Мой любимый сорт», — улыбнулась Малика, аккуратно взявшая пиалу двумя пальцами, придерживая ее под донышко. «Прошу вас». Вдохнув незнакомый аромат, с удивлением почувствовал необычный запах чая. Отдавал прелыми листьями и землей, что меня весьма удивило. Портил все только едва уловимый запах корицы, от которого моментально разболелась голова. «Главное в этом чае — его неповторимый вкус и правильная выдержка», — произнесла наставница, уловив мой вопросительный взгляд и та польза, которую он приносит организму. Осторожно сделав маленький глоток, обнаружил, что вкус был гораздо лучше, нежели запах, но напоминал больше не чай, а какой-то лечебный сбор из аптеки. Терпкий, необычный, но пить, не морщась, в принципе, можно. Если бы не это чертова корица, запах которой только усилился, Едва я поднёс пиалу к губам. Несколько минут мы просто наслаждались напитком, слушая журчание фонтана. Когда Малика отставила пиалу, мы сделали то же самое, причём я с заметным облегчением. Надеюсь, Малика не обратит внимания, что я только пригубил напиток несколько раз, стараясь не вдыхать при этом. «Если вы наводили справки, то уже знаете некоторые особенности моего заведения, верно?» Прикрыла она глаза. «Если уж вы здесь, то вас это никак не трогает». «Вы о том, что в вашей школе обучают преимущественно простолюдинов?» — спросил Орнье. «Да, нам это известно. Это что-то меняет?» «Нет», — хмыкнула наставница. «Но это для меня. Вот для вас это может создать дополнительные сложности, если я правильно поняла, что именно сейчас вижу на пальце господина барона». Она выразительно посмотрела на родовой перстень. «Заранее хочу извиниться за предложение своей помощи в обучении», Но когда я его озвучивала вашему человеку, я не знала этого факта. Если вы о том, как отнесутся в обществе к новости, что я прохожу обучение в вашей школе, то смею заверить, что в данный момент меня мало беспокоит реакция общественности. Вернее, беспокоит, но не настолько, чтобы пренебрегать собственной безопасностью. От вас мне требуются только навыки, причём в самые кратчайшие сроки и максимально быстро, насколько это возможно. Вот как? «Довольно неожиданно и приятно слышать взвешенное мнение от мальчика, которое может сделать честь любому дворянину, и всё же...» Малика склонила голову на бок. «Почему я? Я слышала, что от вашего обучения отказались несколько человек в то время, как я согласилась. Но человек вашего положения может позволить себе любого персонального наставника. Рынок, скажем так, наводнён подобными предложениями. Моя же школа имеет другое направление. Простолюдины, знаете ли, очень редко участвуют в дуэлях. Усмехнулась она, будто предполагая самим оценить тонкую иронию. «Редко участвуют в дуэлях, а сначала — буквально никогда». «Я мало что с в фехтовании, но мне кажется, что даже спортивная школа может дать хорошую базу для дальнейшего обучения», — предположил я. «Базовые стойки, удары, отработка связок. Или я ошибаюсь?» «Если и ошибаетесь, то лишь самую малость», — кивнула Малика. «И все же, прежде чем вы примете решение, я позволю себе еще раз вам напомнить» что моя фехтовальная школа дает навыки иного направления. «Другими словами, она мне не подходит?» — уточнил я. «Вы это хотите сказать?» Молчание длилось минуту. Все это короткое время я внимательно наблюдал за наставницей этой странной школы, за ее мимикой, еле видными морщинками. Такие лица бывают у людей, когда они стоят перед каким-то выбором, боясь ошибиться, или стараются скрыть волнение. «Другими словами, господин барон», — выдохнула Малика, — «Моя школа фехтования учит побеждать и защищаться. Я не учу убивать!» Буквально выплюнула она, и на миг маска её спокойствия треснула. «Если вам нужно научиться именно этому, вам нужна не я при всём уважении. Это, пожалуй, самая главная мысль, которую я хотела бы до вас донести», — слегка поклонилась она. «Хм», — задумался я, продолжая отслеживать её реакцию. «Я вас понял, и меня всё устраивает. Обсудим условия обучения?» «Ну хорошо». Тяжело вздохнула она. «Тогда давайте поступим так. Следуйте за мной, господа». Поднявшись со скамейки, Малика шагнула из беседки на плоскую каменную плитку, которой вымощены были неширокие садовые дорожки. «Андар, ты уверен, что это хорошая идея? Может, мы действительно найдём другого наставника?» Арни смотрел укоризненным взглядом на то, как я снимаю с себя куртку, оставаясь в рубашке. «Ты же понимаешь, что если с тобой что-то случится...» Слова Константина звучали странно. Создалось впечатление, что он уже и сам был не рад, что привёз меня сюда. «Не сметь!» — припечатал я. «При любом развитии событий запрещаю вмешиваться, это понятно?» Несколько раз наклонившись с вытянутыми руками, я убедился, что одежда не будет стеснять движений. Обувь бы ещё подходящую, но это уже прямо идеально. Ситуации, когда приходится вступать в бой, возникают независимо от того, в комнатных ли ты тапочках или же в валенках. «Как скажете, господин барон», — кивнул Константин, слегка поморщившись. «По его лицу было прекрасно видно, что он думает об этом всем. Но все равно же не послушает, случись что. Тренировочный поединок — это одно, но если и правда возникнет угроза моей жизни, в чем я сильно сомневаюсь, он обязательно вмешается, проигнорировав приказ. Не калечить же меня здесь собрались ей-богу». «Вот и славно. Взяв со стойки деревянный меч, я несколько раз крутанул его в руке, примеряясь к весу». «Напутствия будут?» «Нет?» «Тогда я пошёл». Проигнорировав сопение Орнье, я рассмотрел своё оружие поближе. Высотой примерно выше пояса он был явно мне великоват. Да и не заметил я среди учеников госпожи Малики кого-то своего возраста. Так откуда бы здесь взяться тренировочному оружию под мою руку? Площадка представляла собой утоптанную прямоугольную плоскость с редкими островками жёсткой травы. Это и понятно. Был бы здесь ухоженный газон, уже следовало бы задуматься об интенсивности тренировок учениками. А так видно, занимаются и старательно вытаптывают». «Будете готовы, дайте знать», — произнесла Малика, проигнорировав в этот раз господина барона, за что я был ей благодарен. «Когда я увидел своего противника, сначала не поверил глазам. Девчонка. Вы серьезно? Против меня выставили девчонку?» «Чуть выше меня ростом, худощавая, с короткой, почти пацанской стрижкой». Она невозмутимо подошла к стойке с тренировочным оружием. Судя по выбору, она взяла первое попавшееся, после чего спокойно прошествовала ко мне, остановившись в нескольких метрах. Лет 14-15 на вид, одержится с достоинством. Думаю, это её привычное поведение, а не натянутая маска. Опустив меч кончиком к земле, она застыла, что твой оловянный солдатик, смотрящий куда-то сквозь меня. «Хлоя, аккуратнее, пожалуйста». Суха добавила госпожа Малика. «Возможно, для кого-то это бы и прозвучало обидно, только не для меня. Не раз видел, как в боксерском зале новички, даже имея преимущество в силе и габаритах, банально проигрывали по очкам. Самоуверенность, кстати, тоже никогда никого до добра не доводила. Техника и опыт всегда были на первом месте, за исключением ситуации, когда в дело вмешивалась удача. Но мне это не грозит, судя по произошедшему со мной за последнюю неделю». «Совершенно очевидно, что госпожа Малика преследует какую-то свою цель, устраивая этот нелепый поединок, при этом выставляя против меня ученика значительно опытнее. Ученицу, вернее. Вот только что!» «Готов», — коротко произнес я, не сводя взгляда со своего противника. «Я ожидал чего угодно. Осторожного сближения, прощупывания, обмен пробными ударами, но не промелькнувшую стрелой фигуру Хлои, преодолевшую расстояние между нами в долю секунды, Ощутимый удар по собственному оружию, от чего оно просто-напросто вылетело из моих рук. А потом последовал удар в грудь, заставивший меня кувыркнуться назад через голову. Я смог почувствовать только свежий приятный аромат, исходящий от девушки, после чего небо и земля поменялись местами. Успел сгруппироваться только в самый последний момент, запоздало понимая, что ее удар плечом в грудь был вовсе не сильным. Это я просто не ожидал такой скорости от мелкой». "А с чего ты решил, что простолюдины не могут усиливать своё тело?" промелькнула ехидная мысль. "Или тебе было мало увиденного на заводе?" На лице Хлои промелькнула едва заметная улыбка, настолько едва, что можно легко списать на воображение. Указав на моё оружие, валявшееся в пыли, девчонка кивком дала понять: "Я могу его поднять". Небрежно стряхнув пыль с коленей, заметил, что ранее бывшая белоснежная рубашка уже таковой не является. А штаны обзавелись маленькой прорехой. Что удивительно, от молчаливых зрителей не последовало ни одного смешка. А хорошо их Малика здесь выдрессировала. Готовясь отскочить в сторону, когда эта реактивная девчонка снова стартанет в мою сторону, я снова допустил глупейшую ошибку. Не учел, что высота прыжков у Хлои может быть не меньше, нежели скорость движения, за что сразу и поплатился, снова лишившись своего оружия. В этот раз добивать не стали. Да и незачем. Преимущество видно невооруженным взглядом. Поправив упавшую на глаза челку, она снова указала мечом на мое оружие. Из глубин души резко рванулась всепоглощающая злоба. Здесь и сейчас мне захотелось вбить этот меч в горло Хлои, так чтобы она захлебнулась своей кровью. Увидеть ужас в ее глазах перед тем, как я размажу ее голову. Тело охватило дрожь, которую я совсем не контролировал, и чем я больше старался ее унять, тем больше боль отвоевывала свои позиции. Откуда-то я знал, если сейчас захочу. Одним взмахом когтей я разорву эту мелкую дрень напополам, а потом сделаю это с каждым, кто здесь находится. «Убей!» — снова прошелестел голос в голове, только намного чуть, -чуть чем в прошлый раз. «Убей её!» Внутри стал зарождаться склизкий комок тягучей вязкой энергии, которая вдоль секунды обволокла мой магический источник, заставив меня дрожать ещё сильнее. Тело стало ощущаться, как переплетение жгутов магической энергии, выстреливших из самого ядра. Как мутировавший каштан, у которого вместо колючек щупальца. И сине-черные, и светло-голубые, которые настолько тесно сплелись, что разорвать или разделить их было невозможно без вреда себе. Но этого и не нужно было. Достаточно лишь захотеть, чтобы белая пленка, обволакивающая каждую голубую ниточку моей силы, просто исчезла. И тогда вся эта ужасающая мощь станет моей. «Убей!» «Да!» Визг в голове был настолько оглушительным, что на миг показалось, что мои глазницы просто-напросто лопнули от внутричерепного давления. «Убей!» Удар под колени заставил меня нелепо взмахнуть руками, грохнувшись озимь, моментально приведя в чувство. Шопот отступил, как исковывающая каждую частицу тела судорога. Тяжело поднявшись, я быстрым незаметным движением смахнул с олба пот, от которого рукав рубашки моментально прилип к коже, будто я пробежал марш-бросок, а не постоял минуту в спарринге. Состояние было ужасным. В горле першило, а перед глазами порхали разноцветные мушки. Ещё чуть-чуть, и грохнусь в обморок прямо здесь. «Ты в порядке?» — Донесся девичий голос, как сквозь вату. «Эй, я с кем говорю?» Маленькая ладошка потрясла меня за плечо. «Ты в порядке?» — спрашиваю. «Всё хорошо», – просипел я, усилием воли, стараясь сконцентрироваться на расплывающейся фигурке девочки. «Я в норме». «Ты мог её убить. Ты мог их всех здесь убить». Опустив оружие, я сдержанно поклонился своей противнице, давая понять, что хочу завершить тренировочную схватку, на что Хлоя только удивлённо подняла брови, мельком глянув на свою наставницу, будто безмолвно спрашивая совета. «Госпожа Малика, я надеюсь, вы увидели всё, что вам нужно». Вымученно улыбнулся я изо всех сил, держась за рукоять, чтобы не грохнуться на землю прямо здесь. Если вы мне хотели продемонстрировать мастерство ваших учеников, то это вам удалось в полной мере. Право, я восхищен. Мое почтение вам, как учителю. И я не смог удержать облегченного вздоха, когда по команде наставницы Хлоя поставила меч в оружейную стойку. Вернув мне поклон, девочка покинула площадку. Я надеюсь, что каждый из присутствующих здесь сделал свои выводы. Повысив голос, произнесла Малика, обращаясь к ученикам. «Тренировка на сегодня окончена, так что прошу всех собраться во внутреннем зале школы. Хлоя, задержись, пожалуйста». Когда мы остались на площадке вчетвером, госпожа Малика обратилась ко мне. Вот только задала мне тот вопрос, который я никак не ожидал услышать. «Господин барон, кто вы такой?» Боюсь, я не понял вопроса госпожа Малика. Я постарался, чтобы на моем лице не дрогнул ни один мускул. «Было чертовски сложно, но я справился». «Хорошо», — прищурилась она. «Тогда позвольте вам кое-что объяснить. Сегодня ко мне пришла довольно странная парочка. Глава рода Онсворд и его телохранитель, владеющий даром. Это уже вызывает удивление тем, что фигура вашего ранга пренебрегает всеми правилами элементарной безопасности. И это странно. Господин Арнье, я прошу вас успокоиться и не делать глупостей. Сегодня мы просто говорим, так что можете даже не дергаться». Повернула она голову к Константину, увидев, как вспыхнули огнём его глаза. Мгновенный анализ ситуации выдал неутешительные выводы. Судя по всему, мы пришли не совсем туда, куда изначально собирались. Это школа фехтования, что угодно, вот только ни черта не школа фехтования. И арния об этом был прекрасно осведомлён. «Итак, Хлоя, расскажи, пожалуйста, что ты успела заметить во время схватки?» «Мой противник ничего не смыслит в фехтовании одноручным оружием». «Теоретически, он мог меня хоть раз зацепить, но, видимо, я перестаралась с первой атакой. Прошу простить меня, я правда не хотела», — повернулась ко мне Хлоя. «Продолжай», — кивнула Малика. «Господин барон не в обиде. Я же права?» «Всё хорошо. Сейчас я был готов сказать что угодно, чтобы быстрее оказаться в автомобиле и убраться отсюда. Прошу». Моторика движений говорит о том, что он не понаслышке знаком с какими-то боевыми искусствами, Но его физическая форма и возраст свидетельствуют об обратном. На лицо замедленная реакция. Я работала в полсилы, правда. А ещё он не заметил крохотной ледяной иглы, которые я гарантированно пробила его бедро. Думаю, у него существенно снижен болевой порог. Закончив доклад, девушка в первый раз позволила себе озорную улыбку, стрельнув глазами. «Иглы?» Мне показалось, что я ослышался. «Вообще шалели?» «Молодец, девочка моя!» Тепло улыбнулась Малика. Хорошая работа, но ты допустила маленькую неточность. Думаю, что он просто обладает повышенной регенерацией, а не заниженным порогом. Довольно полезный навык, учитывая то положение, в котором вы оказались, господин барон. Верно?» – подмигнула мне она. «Я наблюдала за вами очень внимательно, за каждым движением». Её слова снова чуть не бросили меня в дрожь. Неужели она видела, что со мной творилось на площадке? «Никакого заниженного болевого порога у вас нет, господин барон, ведь так?» «Поэтому я у вас и интересуюсь. Кто же вы такой?» «Вы осознаёте сейчас, что после всего, что произошло и того, что я только что услышал, я вправе требовать объяснений?» Я почувствовал, как лицо закаменело. «Прекрасно понимаю», — хмыкнула она. «Хорошо. Тогда давайте сразу проясним один момент». «Давайте хоть что-то проясним, наконец», — кивнул я. «А то меня это уже начинает немного раздражать». «Хорошо», — вздохнула она, протянув руку. Меня зовут Малика. Малика он Фарен.